18 Герхард собирает и отправляет на поиски ситка на всех, кого только можно. Он даже рабов отпустил в леса искать следы ангела. Он не может уйти далеко, ведь в земле остались зарыты его крылья. Если кто-то другой крылатый не унес его на себе. Первая мысль, которая возникает у Герхарда – это Кристофер. но ведь тогда бы демон просто так не ушел. он бы вернулся за потомком. Что-то не складывается. Герхард подозревает, что кто-то видел как он ходил по окраине своих владений, как неосмотрительно. Но это был единственный вариант заставить Ситкана молчать. Герхард обязательно бы выкопал его сам, Просто немного позже, когда потомок выполнила бы свое предназначение. Когда клинок из разлома был бы в руках Герхарда. Двадцать ангелов отправились вслед за Имрамом, чтобы предупредить его об опасности. Герхард пытался связаться с Сади в момент сна, но она бодрствовала. Ангела убивает мысль, что ему приходится полагаться на других, когда самбо он уже совершил пророчество, оживил бы легенду и покончил со своей жизнью. Скоро каждая собака будет знать, что Сади — потомок. Ничем хорошим это не закончится. Герхард давно знает Ситкана. Они никогда не были близки... Но господин уверен в одной черте характера своего подданного ангела – злопамятность. Со смертными невольниками в этом плане проще, им всегда есть что терять. Ангелы же, как и демоны, вольны перейти в другой город или попытаться основать свой. По сути, все ангелы, что живут в городе Герхарда, свободны куда больше, чем он сам может мечтать. В ожидании новостей Герхард отправляется к кузнецу и разводит огонь в печи. Сейчас он будет отливать мечи не ради того, чтобы успокоиться, а ради сражений, в которых его ангелом придется отстаивать потомка. Тревожные мысли терзают Герхарда. Если Сади умрет до того, как откроет разлом, он это почувствует. Ему ничего не будет, небольшой дискомфорт, не более. Но тогда поиски нового потомка могут занять столетия. А что, если Сади вообще последний потомок проклятого дитя? Что тогда? В этом случае Герхарду придется страдать в вечность. А он уже не выносит этого бесцельного существования». Тем временем Сади, расположившись под деревом, поедает яблоко. При виде фрукта она сразу вспоминает, как ела такие же плоды в повозке с Кристофером. Пока никто не видит, она достает перо и крутит его в руках. Странная мысль возникает у нее в голове. А что, если сжечь перо прямо сейчас? Неужели Кристофер явится перед ней? Сади размышляет о том, что это перо – своего рода обещание, что когда-нибудь они снова увидятся. Спрятав подарок, Сади продолжает поедать яблоко. Ангелы, как всегда, находятся на небольшом отдалении от нее. Они ведут себя с ней вполне приемлемо. Никто из сопровождения не приказывает, не обижает Сади. Не ведет себя с ней так, словно она рабыня, но и равный им она себя не чувствует. С Кристофером было по-другому. Легкое общение, шутки и его забота стали ярким пятном в памяти девушки. Нашел ли он свою семью? Сади надеется, что нашел. С его-то упорством другого варианта и быть не может. Имрам пообещал, что это последняя остановка, следующая у границ города Россе. Им придется пройти по синему тракту, свернуть налево и преодолеть лесную чащу. Это будет самым простым отрезком пути, ведь после им придется выйти из леса и идти по выжженному полю. На приличном расстоянии от разлома, как в одну, так и в другую сторону, нет ничего живого. Ни травинки, ни росинки. Туда не суются животные и насекомые. Вокруг потресканная земля, а посреди этого – огромный разлом со статуей ангела и демона. Сади не знает, как именно выглядит разлом. Слышала разное, но сама никогда так далеко не забиралась. Но вскоре она будет лицезреть самое знаменитое место на всей планете. Есть еще одно препятствие – демоны города Россе. По словам Имрама, они постоянно присматривают за статуей, говорят, что с каждым десятилетием охрана разлома становится значительно меньше. Сегодня Сади чувствует себя лучше. Полеты более короткие, остановки дольше. Если признаться самой себе, Сади понимает, что ей стало физически и морально лучше с того момента, как они покинули город Ангелицы. Уже у границы города Сади увидела тело раба, которого вчера тащили из зала. Он был жив, еле дышал. Его руки были неестественно вывернуты за спину, и они обнимали грубо отёсанный столб с десятилетними потеками крови. Это зрелище было настолько ужасным, что девушка практически заплакала, увидев человека в таком состоянии. Смерть была бы ему подарком. У сади был порыв освободить раба, но и мрам не позволил. Они не имеют права распоряжаться чужими невольниками. Ангелы сказали, что раб умрет еще до заката солнца. Сади поднимает взгляд к небу и смотрит на огненный шар, который медленно уходит в сторону горизонта. Жив ли раб или уже нет? Насколько все же жизнь невольников ужасна? Идем. говорит Имрам, неожиданно появившийся за спиной сади. Она вздрагивает и хватается за сердце. Не подкрадывайся так. Сади поднимается на ноги. Чем ближе становится разлом, тем сильнее она нервничает. Девушка много думала над тем, что должна будет совершить, чтобы открыть разлом. А если там кто-то будет? Может, она получит какой-то знак и интуитивно поймет свое предназначение. Уйма вопросов, на которые бы она хотела услышать ответы, но их нет и быть не может. То, что они пытаются совершить, никто никогда раньше не делал. Нет ни одного человека или потустороннего, кто бы хоть что-то знал о том, как открыть разлом. Но ведь откуда-то пошли эти легенды. Или это просто выдумка? И разлому не суждено открыть свою пасть и выпустить на свободу истинное потустороннее оружие. Что я должна буду сделать? Шепотом спрашивает Сади у Эмрама. Странно понимать, что раба и ангела может скреплять общая тайна. «Разберемся на месте», – отвечает Имрам, бросив взгляд на своих братьев. Арнес собирает сумку. Мигрон и Рамир переговариваются и расправляют крылья, готовые к последнему рывку. Лантес крутит в руках меч, разглядывая его с таким вниманием, словно там сокрыты ответы на все его вопросы. Имрам протягивает Сади руку, но не успевает она его коснуться, как в плечо ангела прилетает стрела. Имрам отступает на шаг и, не веря, смотрит на торчащее древко с черным оперением. Ангел толкает Сади да так сильно, что она падает на землю. Недоеденное яблоко укатывается. Из-за деревьев с противоположной стороны от разлома начинают лететь стрелы. Имрам прикрывает собой Сади и отдает приказы ангелам. Начинается невообразимое. Из-за деревьев выбегают демоны. Расправив крылья, они практически моментально оказываются рядом с Имрамом и Сади. Один взмах меча, и ангел рискует лишиться головы, но успевает откатиться вместе с Сади, которая врезается лицом в землю, и чувствуют привкус крови на языке. В ушах стоит звук тяжелого сердцебиения. «Прячься!» Отдает приказ Мрам и поднимается с девушки. Сади вдыхает полной грудью и, прикрыв голову руками, бросает взгляд с одних противников на других. Ангелы и демоны сходятся в бою. Мечи лязгуют с такой силой, что хочется зажать уши. Имрам в разгаре боя вынимает из себя стрелу и откидывает ее к ногам Сади. Она ползет за ближайшее дерево, хватает стрелу и садится за широким стволом. Сжимает в руке окровавленная древка, которая бесполезна без лука. Выглянув из-за дерева, Сади подмечает, что демонов в три раза больше. Она снова прячется за деревом. Боевые крики, звонкая встреча стали, и стоны боли приводят Сади в сознание. Она понимает, что не стоит ждать, когда ее спасут. Нужно спасать себя самой. Мелкими перебежками она удаляется от поляны, на которой скоро не останется зелени. Все покроется алым. Чем дальше уходит Сади... тем меньше криков разносится за ее спиной, постепенно она перестает слышать удары орудия и крикливые приказы. Битва продолжается, пока последним из ангелов не остается Имрам. Окровавленный с одним крылом, он стоит на коленях и упирается рукой в землю, сжимает пальцами траву, и один взмах демонического меча лишает его головы. Демонов осталось всего трое. Один разбирается с конечностями своих братьев, двое других отправляются на поиски потомка. Когда господин говорил им об этом, они сначала не верили, но выкопанный ими ангел доказал, что это правда. Сади пробирается в гущу леса, Она хочет найти место, где сможет сжечь перо Кристофера. Какой ей еще ждать ситуации, чтобы воспользоваться шансом? Хруст ветки за спиной заставляет ее остановиться. Сади прекращает дышать и медленно оборачивается, чтобы увидеть демона. «Неужели?» — говорит Делим. «Мне посчастливилось встретить потомка!» Сади имеет и еще сильнее сжимает стрелу. Она была бы рада видеть кого угодно на месте преследователя, но только не Делима. Она нанесла ему оскорбление, обокрав демона в его же городе. Сади удалось избежать наказания, она выбралась из ямы, и это Делиму не по душе. Он был рад отправиться за потомком, хочет, чтобы она знала, кто ее пленит, и неважно, что она, необычная невольница. «Не понимаю, о чем вы говорите», — шепчет Сади. Делиму да нравится видеть в глазах воровки безысходности страх. Он подступает на шаг, чтобы еще сильнее заставить ее нервничать. Еще и замуж успела выйти за ангела. «Откуда ты светишься, дура?» Сади смотрит на свою ладонь. Ничего не светится. «Тебе не увидеть свечения. Это под силу только потусторонним», с явным превосходством произносит Делем. Он шаг за шагом подступает к Саде. В голове девушки проносятся десятки мыслей. Бежать — не вариант, он догонит ее. Уговорить его отпустить — еще больше нет. Никто в здравом уме не отпустит потомка. Узнать, что он планирует сделать? Убить или же открыть разлом? Попросить огня, чтобы сжечь перо? Нет, нет, нет! Но Сади вспоминает все. Чему ее учил Колтон? Не только быть тихой и незаметной, но и лгать так, что сама поверишь. В последний раз она использовала ложь, чтобы украсть еду с кухни, а после отправилась в яму. Ложь до добра не доводит, но Сади и так в довольно невыгодном положении. Между Сади и демоном остается всего три метра. Сади откидывает голову назад. и начинает мычать, как будто поет адскую колыбельную, громко и протяжно. Делим останавливается. «Что? Что ты делаешь?» – спрашивает демон. Сади прекращает мычать и, взглянув на демона одним глазом, говорит. «Ритуал!» Делим хмурится и сильнее сжимает окровавленный меч. «Какой еще ритуал?» Сади встают ровно и, приподняв брови, смотрит на демона так, как бы смотрел умный на глупого. «Ритуал потомка. Не слышал о таком?» Демон хмурится. «Нет никакого ритуала!» «Значит, не знаешь. Но это и не мудрено. О нем известно только потомкам». Сади трясет от ужаса, желудок сводит, а сердце выпрыгивает из груди. Но она снова запрокидывает голову назад и начинает мычать. Она слышит, что к демону кто-то подходит, и дальнейший их разговор. «Что она делает?» – спрашивает незнакомый голос. «Ритуал проводит», – отвечает Делим. «Что за ритуал?» Секунда тишины. Ритуал потомка. А, -а, а Сади бы рассмеялась, если бы не была в ужасе. Когда голова начинает кружиться от неестественного выверта шеи, она садится на землю и опускает голову лицом вниз. Демоны продолжают стоять, а Сади не знает, как отсрочить время, пока Имрам спасет ее. «Все?» – спрашивает Делим. «Да», – говорит Сади. «Вставай, у нас много дел. Первое из них – открыть разлом». Сади с облегчением выдыхает. Уже хорошо то, что они не хотят ее убить. Хотя бы не прямо сейчас. Делим косо смотрит на стрелу в руке Сади, и она, разжав пальцы, выпускает оружие. Демоны уводят Сади все дальше и дальше от поляны. В итоге она снова летит и только сейчас понимает, насколько аккуратно и даже нежно Имрам вел себя по отношению к ней в полете. Преодолев небольшое расстояние, демон опускается из Сади, видит войско. По-другому она не может назвать демонов, облаченных в тонкие латы. с мечами и шлемами. Один отходит от толпы и направляется к Сади. Оказавшись рядом, он снимает шлем, который скрывал верхнюю часть его лица. «Добро пожаловать на темную сторону, потомок», говорит Асмадей. Смотря в серебряные глаза демона, Сади понимает, что ее страх перед Делемом Был несравненно слаб. Вот кого нужно бояться по-настоящему. Господина Дорт-Норта, владельца ямы и врага Кристофера.